Но, изучив характер своего давнего друга, он понимал, что она, во всяком случае, должна быть немаловажной. Аромис, заметив, что у Д'Артаньяна появились какие-то подозрения, также стоял на своем. «Оставайтесь, молю вас, вот в чем в сущности дело». Затем, обернувшись к портному, он начал. «Дорогой господин Парсерен... «Я бесконечно счастлив, Д'Артаньян, что вы здесь». «Вот как!» — воскликнул капитан Мушкетеров, веря в искренность Арамиса еще меньше, чем прежде. Персерен не пошевелился. Взяв из его рук кусок ткани, в созерцание которой он был погружен, Арамис силою возвратил его к реальной действительности. «Дорогой господин Персерен», — сказал он, — «здесь господин Лебренн, один из живописцев господина Фуке. «Чудесно!» — подумал Д'Артаньян. «Но при тут Лебрен?» Арамис посмотрел на Д'Артаньяна, который сделал вид, будто рассматривает гравюры с изображением Марка Антония. «И вы хотите, чтобы ему сшили такой же костюм, какие заказаны эпикурейцам?» — спросил Берсерен. Произнеся, я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 первый из ваших тайн, то я предпочитаю не быть посвященным в нее», заметил Д'Артаньян, притворяясь, будто собрался уходить. «Входите, Лебрен, входите», — сказал Арамис, открывая правой рукой боковую дверь и удерживая левую Д'Артаньяна. «Честное слово, я ничего не понимаю», — буркнул Парсерен. Как говорят в театре, Арамис выдержал паузу.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 спросил изумленный парсерен все это исключительно просто суды предстоит охота празднество концерт прогулка и прием пять названных мною тканей предусмотрены этикетом мой сеньор вы знаете решительно все на свете и многое другое к тому же будьте спокойны пробормотал дартаньян но вриичал торжество и портной Чего вы все же не знаете, хоть вы и великий князь церкви, чего не знает и не узнает никто, и что знаем лишь король, мадемуазель де Лавальер и я? Это цвет материй и вид украшений, это покрой, это соотношение частей, это костюм в целом. Вот с этим всем сказал Арамис. «Я и хотел бы при вашей помощи ознакомиться, дорогой господин Парсерен».